Глава 30. Быстрее, владыка! Урубука махал мне рукой, торопя на корабль. Да я и сам не тормозил. В плен к родственничку мне совершенно не хотелось. Поберегись! С разбегу я запрыгнул на борт и чуть не рухнул на палубу. Ходу, ходу жми на полную! Но моей команды и не требовалось. За кормой вскипела вода и неуклюжая посудина отвалила от каменной пристани. Ветер попутный, Урбука указал на преследователей и широко улыбнулся. Скоро догонят. Ничего, попробуем оторваться. А чему ты радуешься? Абордаж будет. Он осклабился еще больше. Рубить же будем. Ах, рубиться! Ну тогда другое дело. Только команде скажи, чтобы на полную выжимала. Рядом вглядывался в корабли за кормой Сеня. монстру тоже хотелось подраться, и он гладил рукоятку ржавого двуручника. Тёмные боги. Ну и кровожадная компания у меня подобралась. У меня особого желания зарубить кого-нибудь не наблюдалось, и я спустился в машинное отделение. Толпа зомби не слишком спешно шагала в ходовом колесе, а жилистый дядька, голый до пояса, лупил колотушкой в барабан, задавая темп. эх ухнем да еще ухнем напевали зомби топая ногами да раз, еще раз сама пойдет что-то они не слишком стараются прибавить можем спросил я у дядьки он меланхолично пожал плечами прибавишь можем и ты какой мастер афоризмов Ладно, уговорил языкатой. Без разговоров я вытащил из кошеля на поясе горсть монет и высыпал ему в карман. Дядька прислушался к звону золота и без разговоров сменил ритм. Вместо неспешного вальса барабан разразился бодрым танцем с саблями. "Сумеете оторваться от погони?" заорал я дядьке в ухо, перекрикивая барабан. «Утрою плату!" Он покосился на меня, кивнул и еще чуток прибавил темп. Эй, начальник, заорали зомби. Куда торопимся? На тот свет! И сами заржали над своей шуткой. Клиент хочет быстро! Между ударами в барабан дядька погрозил им кулаком. А я хочу новый дом, ширше шаг, некромантовы, дети! Зомби послушно зашагали быстрее, а затем и вовсе перешли на бодрый галоп. Ну вот, совершенно другое дело. Я вернулся на палубу, даже на глаз было заметно, как баржа прибавила ход. Вот только и ветер усилился. Корабли не думали отставать и даже чуть-чуть сокращали расстояние. «Пошти догоняют, хорохорился урубука. В шех порву. Он принялся размахивать оружием на корме и показывать в сторону преследователей неприличные жесты. Там увидели, послышались отрывистые команды, и из ближайшего корабля дали залп лучники. У рубука от части стрел увернулся, от другой отмахнулся мечом. Но вопить и ругаться он перестал, резко поскучнев. "Ну, может, не порву", ворчал он, уходя с кормы. "А просто что порублю?" Угук. Сеня неодобрительно покачал головой, оставил мне двуручник и ушел в машинное отделение. Через пару минут баржа слегка ускорилась. То ли он припугнул дядьку с зомбями, то ли сам залез в колесо, не знаю. В любом случае, спасибо моему любимому монстру. Ветер то усиливался, то стихал, и гонка продолжалась. А остановимша предложил Бука. Устроим абордаж. Оражвали чомша обойдёшься. Их многовато на мой вкус, чтобы рисковать. Орк тяжело вздохнул. Давно хорошей драки не было. Скушно. Ничего, скоро светлые придут, хоть каждый день развлекайся. Да? А когда? Летом, говорят, большое войско собирают. Уру Бука повеселел. Хорошо, подерёмся, пленных возьмём, трофеи. А если они нас шутите, владыка. Урубука посмотрел на меня чуть ли не обиженно. Ваш никто победить не может. У вас я ещь, стальные птицы, дедушка, бабушка, дитя, невеста, ведьма. Пока не невеста, не торопи события. Да? Ашистра говорит. Что по вам видно, что к швадьбе идет?» Я чуть не поперхнулся. Ну шагра, ну предсказательница. Ухи ей зеленые надеру за распространение слухов. О, -о, -о у рубука указал вверх. Важканкор-то летит. Точно. На приличной высоте, оставляя инверсионные следы воя басом, прошел стальной птиц. На кораблях моего родственничка его тоже увидели, разом сложили паруса, развернулись и стали уходить в обратную сторону. А! -а, -а Выкушите, заорал урубука. Эшпугали штруши. Орк обернулся ко мне и с сожалением вздохнул. Жаль, что абордаж не ждевали, а то бы я им шеи ноги бантиком же завяжал. Бука, ты у меня главнокомандующий сухопутными войсками. Откуда такая жажда морских сражений? Ну, не знаю. Мне все равно, где драться, хоть на земле, хоть на воде. «Все с ним ясно. Были бы крылья, он бы и в воздухе кого-нибудь порубил, воинственный наш. Интересно, а в космосе смог бы? Я представил орка в скафандре, размахивающего топором и решил, что это перебор. Пусть на земле дерется, здесь ему самое место. А в память о несостоявшемся обордаже подарю ему тельняшку и прикажу считать боку основателем морской пехоты. Возвращение в город испортила погода. Небо заволокло тучами и полил мелкий противный дождь. Даже Сеня нахохлился, став похожим на хмурую ворону. Один урубука не обращал внимания на дождь и с воинственным видом прогуливался по палубе, не зная, куда девать не боевой задор. Орки прикидывали светашью и пытались не попадаться на глаза генералу. Поймает, придерется к внешнему виду и впаяет три наряда вне очереди. Заплатив дядьке из машинного отделения обещанное, мы с Сеней отправились в осваясе. Ждать трамвая не хотелось, и я вызвал казну прямо на стену одного из портовых складов. В замок, на кухню. Сеня согласно угукнул. Если хочешь обсохнуть после дождя, кухонный камин самое лучшее место. А еще можно утащить какой-нибудь пирожок или бутерброд. Ваня! Только мы появились, на меня набросился Мумий. Ты почему меня не послушался? Я же сказал, сядь на знак. А ты «Деда!» — я подошёл к камину и протянул к огню холодные как у зомби руки. Там на всех камнях такие знаки были. На всех! Передразнил меня мумий. Понюхал бы, какой свежей магией пахнет. Там тиной воняло и лягушками, а не магией. Откуда вообще эти знаки взялись? Кто-то специально подделывал, чтобы меня подставить. Это я нарисовала, послышался голосок дитя тьмы с другого конца кухни. Девочка сидела за столом у стены и что-то рисовала на листе бумаги. Зачем? Чтобы тебе удобнее было. Муми на плохом камне нарисовал. На нем сидеть плохо, а я на всех, чтобы ты выбрал хороший. Мумий застонал. Воноча, это же не просто знак. Я им Ваню должен был от засады спасти. Ага, знаю, дитя усиленно болтала ногами, не отрываясь от рисунка. Я тоже волшебные значки сделала. Если бы кто Ваню тронул, его бы молнией убила!» Какая у меня заботливая дочка, и главное, очень добрая. Ни один негодяй от неё не уйдёт без возмездия. Рассказывать, что мне любимый родственник сообщил? Или ты всё слышал? Дедушка махнул рукой. Слышал, чего уж там? Надо малый совет собрать, обсудить планы обороны и всё такое. Ага, согласен. Сейчас прикажу. Завтра, вскинул ладонь мумий. Плохая примета строить планы в последний день года. Хм, я даже опешил. Как последний день? Ну вот так. Один год сегодня заканчивается, завтра следующий начинается. Вроде 1215 от основания Калькуары. Точно не помню, надо в библиотеке посмотреть. Новый год, значит, праздник, подарки, Дед Мороз. Кто? Дед Мороз. Старик с белой бородой приходит ночью и оставляет детям, которые себя хорошо вели, подарки. Сколько живу, а ничего подобного не слышал. Нет у нас такого волшебного деда, и не было никогда. Жаль, этот мир много потерял без этой доброй традиции. Я согрелся и уже собрался пойти к себе, как вдруг меня дёрнули за полу куртки. Ваня, рядом стояла дитя тьмы и тяжело смотрела на меня. Это неправильно. Что именно? Дедушка, который подарки разносит? Почему его у нас нет? Я себя хорошо вела. Мне нужен подарок. Ну, видишь, Гебиза говорит, что его нет в этом мире. Да, она перевела взгляд на мумию и прищурилась. А вот пусть он и станет волшебным раздарителем. Он добрый и дедушка. Бороду извата сделаем. Пусть мне подарок принесет, Я специально спать рано лягу. Мумия, отхлебывавший из фляжки, поперхнулся. Только тебе одной, дитя тьмы на секунду задумалась. Надо всем детям в городе, решила она, чтобы никому не обидно было. Думаешь? Ага. Тогда тебе придется помогать. Дедушка один все подарки не разнесет». Девочка нахмурилась. Ты говорил, что волшебный дед сам справляется. Не успел рассказать. Ему помогает внучка. Точно. Честное слово. Хорошо, дитя в Помогу. Но самый большой подарок мне. Договорились. Зови Клэр и Шагру, будем готовить подарки. Стоило ей выскочить за дверь, как на меня носил мумий. Ваня, ты в своем уме? Какой еще дедушка? «Темный». Акстись! Ты мне предлагаешь всю ночь бегать по городу и искать детей? Зачем бегать? У нас есть казна. Она в любой дом дверь откроет, тем более, что должна знать, где есть дети. Не бережешь ты меня, Ваня, еле живого старика хочешь? Кто это еле живой? В кухне появилась бабушка. Кого добить, чтоб не мучился? Стоило бабушке услышать, что мы с дитёй задумали, она нахмурилась. Он что? ее палец указал на мумию, отказывается порадовать темных деток. Он отказывается. Дедушка изобразил возмущение. Я спрашиваю: "Бороду из чего делать?" Ваня сказал: "Должна быть борода, а у меня не растет!» Сама тебе сделаю. Сядь вот сюда. Пока бабушка колдовала над супругом, дитя привела Клэр и Шагру. Идея дарить подарки привела их в восторг. А где мы их возьмем?» Для этого я вас и позвал. «Берите казну и дуйте в город. Покупайте все, что нужно, казна оплатит. Кто оплатит?» На стене появилась дверь. Нет такой статьи в бюджете, и вообще, подарки надо не дарить, а продавать, и обязательно цены поднять, а вид сделать, что по скидке. Но казну никто слушать не стал. Цикнули на нее и отправились с девушками по магазинам. Деда, не шевелись. Дитзя, вооружившись кисточкой, побежала к мумии. Я тебе бороду красить буду. Ты же тёмный дедушка, значит, борода должна быть черной!» Гебиза вздыхал и мужественно терпел, не желая попасть под горячую руку бабушки. Подарки разносили до самой поздней ночи. Мумия втянулся, повеселел и, кажется, стал реально считать себя темным дедушкой для всех детей города. Он требовал у казны отчет по каждому ребенку, проверяя, хорошо ли тот себя вел. "Откуда я знаю?" плакалась казна. "Я же не слежу все время, но так, краем глаза. Этот шалил, кашу не хотел есть. Шалил? Это по-темному!» – важно кивал непривычно бородатый мумий. "Дадим подарок. Сеня, наряженный темным эльфом, подносил мешок, а дитя доставала из него коробочку, перевязанную лентой. Казна открывала дверь, и тёмный дедушка оставлял подарок в очередном доме. Оставалось только наблюдать и умиляться такой идиллии. В коридорчике на выходе из казны было тесновато, так что мы с Клэр оказались прижаты к стенке. Как-то само получилось, что мы держимся за руки. А чуть позже, что и целуемся, не обращая внимания на суету вокруг. Угук! Сеня, топающий за следующим мешком, пододвинул нас, чтобы не мешали. Нашли время, пробубнила дитя тьмы, устала бредя за монстром. Лучше ленточки крепче завяжите, чтоб подарок не открылся. Клэр рассмеялась и сбежала перевязывать коробочки. А я стоял в углу около двери и счастливо улыбался. Последний подарок доставлял уже один мумий. Дитя тьмы, умаившись от беготни, присела на сундук с золотом и мгновенно заснула. Я взял её на руки и попросил казну открыть проход в детскую. Пока я укладывал ребёнка, Клэр принесла большую коробку и поставила на самое видное место. Подарок, девушка улыбнулась. Для девочки, которая хорошо себя вела. Что там? Пыточный набор. — шепнула Клер на ухо: "Для младшего школьного возраста она давно о нем мечтала". Мы тихонько вышли из детской, и я взялся проводить девушку до ее комнаты. В моем кармане лежал небольшой подарок, который надо было незаметно подложить. Думаю, что вскружить мне голову считается за очень хорошее поведение.